«Что? Что – пробормотал Кивинов. «Бомжи в подвале нашли. Кто-то позвонил, сказал, два покойника лежат, а оказалось, вот, живые еще. Но они уже, считая готовые, ничего не понимают». А бомжи продолжали упорно цепляться друг за друга. Трудно было определить их пол и возраст. «Они, похоже, долго из подвала не выходили», – продолжал Памдеж. «А жрали-то что? Из бачков мусорных, наверное. Там много объедков. Котят, несколько разорванных, рядом валялись. Тьфу! Не смог удержаться Кивинов. Да под конец они уже не ели. Полное расстройство желудка. Все под себя. Чувствуешь запашок? Близко не подходи, они вшивые все». Машину придется дезинфицировать. Кивинов нагнулся поближе. Люди никак на него не реагировали. Даже не знаем, что с ними делать. Раньше хоть в приемник-распределитель можно было отправить, а теперь куда? Больницы таких вряд ли возьмут. Хоть назад в подвал вези. Помдеж опять легонько дотронулся до одного из бомжи. Мужик, ты кто такой, а? Слышь? «Тебя как звать-то?» Скелет вздрогнул и поежился. Кевинов хлопнул дверь у дежурки, решив не испытывать больше крепость своих нервов. «Что с нами? В каком веке мы живем?» «Кажется, в двадцатом. Мать твою! Каким бы ни был в жизни человек, но он не заслуживает такой участи. Забыть свое имя и превратиться в животное». Что там у Горьки со своим на дне? Куда там? Кто из нас знает нашу жизнь? Никто, потому что мы плывем по поверхности жизни, не осмеливаясь занырнуть вглубь. Нет, так ведь можно и утонуть. Кивинову расхотелось возвращаться в свой кабинет, и он зашел к Петрову. Миша с крайне грустной миной на лице смолил Беломор. А ты чё такое, Мишель? Экзамен завалил в академию. Второй год не могу поступить. Что такое? Да сочинение. Эпиграф им Вителли не понравился. А какой эпиграф? Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Высоцкого. А тема-то какая была? Евгений Негин по Пушкину. Ну, правильно. Причем здесь Высоцкий? Зато эпиграф хороший. Кивинов, решив не вступать в спор, пожал плечами. Не переживай ты, на будущий год поступишь. Что ты забыл в этой академии? Не знаю. Все поступают. Диплом бы не помешал. А вот выпрут из милиции. Куда тогда? Я ведь больше ничего не умею. Да и на повышение без образования нельзя И не от этого даже мутит Сегодня приезжал один, ты должен его знать Раньше он в РУВД работал, дознавателем, кажется, или следаком А водку жрал не меньше других, чмошник А теперь в люди выбился, в ревизоры пристроился Ну и что? Сам не знаешь, что В делах ковырялся, чуть до драки с ним не дошло как будто он сам не работал раньше. Это он мне за то, что я его, нарытого в свое время, домой на УАЗике не отвез. Короче, накопал стервец. Да черт с ним, с тем выговором. По жизни обидно. А с бумагами я так решил. Пускай себе соловец икру мечет, о плохой раскрываемости орет, а я теперь на бумагу работать буду. Оно надежнее будет. Брось, Мишель. Захотят, накопают и с бумагами. Все от установочки зависит. А клерк этот нарвется когда-нибудь. Это мы когда-нибудь нарвемся? Козлы. Ладно, не стани. А заворот кишок заработаешь. Кивинов вышел из кабинета и тут же в коридоре столкнулся с Волковым. Тот по обыкновению ворчал, тихонько матерясь себе под нос. Кивинов всегда завидовал характеру Волкова. Тот ничего не держал в себе, а все отрицательные эмоции сразу